Интерлюдия 3. Жизнь на поляне Как бы мне ни хотелось на следующий день вылезать из уютного гнездышка, сделать это все же пришлось, ибо голод не тетка, он дядька. Прежде чем выбраться из своего убежища, я долгое время прислушивалась ко всем звукам и только убедившись, что никого рядом нет, решилась на этот опасный шаг. «Так, ну и что мне теперь делать?» В животе предательски заурчало. Организм сам подсказывал мне, что первым делом необходимо позаботиться о пропитании. Но где его взять? Не думаю, что на дереве есть специальные супермаркеты, которые специализируются на продаже еды для фей. Да если бы они даже были, денег у меня все равно нет. Так, стоя на месте, я все равно ничего не добьюсь. На этом дереве еды точно не было. А значит, мне необходимо спуститься вниз. Боязно, конечно но это лучше, чем просто остаться здесь и умереть из голода». Я подошла к краю ветки, на которой стояла и посмотрела вниз. Ох, как высоко! Но меня это не должно страшить, у меня же есть крылья». Я сделала шаг вперед и сорвалась вниз, одновременно начиная работать крыльями. Ощущения, я вам скажу, были просто потрясающими. «Фух!» – тяжело вздохнула я, когда оказалась практически на земле. Светки, на которой я стояла, прекрасно просматривалась вся земля под моим деревом. И, разумеется, я не стремилась с него пока спускаться. Легла на живот и начала присматриваться ко всему, что творилось внизу. Живот снова заручал. «Ну-ка, тихо!» — шикнула я на него. «Ты нас так спалишь!» Ответом мне, разумеется, была тишина. «Так, вроде никого нет», — сказала я самой себе и, наконец-то, решила покинуть временную базу. Спрыгну с ветки и спикировала вниз и приземлилась на небольшой трюхлявый пенек. «Так, где-то там я видела ягоды», проговорила себе под нос и полетела в ту сторону, где их увидела. Стараясь держаться как можно ближе к земле, я быстро летела к намеченной цели. А вот и та заветная полянка. Я приземлилась на небольшой красивый цветок, ярко-оранжевого цвета, который стачал приятный сладковатый запах, чем-то похожий на ромашку. Под этим цветком как раз и рос небольшой кустик с ягодами темно синего цвета. И как мне узнать, отравлены они или нет? Задала я себе вполне логичный вопрос. И вообще, название хотя бы их узнать? Как только я об этом подумала, над ягодами загорелась табличка «Синевика». О, вон даже как. Это что, разработчики решили не париться над названием и назвать голубику «Синевикой»? Да уж. Интересно, она все таки ядовитая или нет? Я спрыгнула с цветка и очутилась рядом с ягодным кустом. Протянув руку к ягоде, которая для меня размером с яблоко сорвала ее. Ну а что, пахнет очень даже ничего. Я поднесла ягоду ко рту и сделала небольшой укус. Вкусно! Ягода оказалась сладкой и сочной, а также имела небольшую кислинку в послевкусии. Синевика действительно чем-то напоминала по вкусу голубику, но была более сладкой. Когда с первой ягоды было покончено, я сорвала вторую и тоже мигом ее умяла. Для третьей у меня просто не хватило места в желудке. «Фух, наелась. Теперь бы еще попить». Хоть и ягоды были сочными, пить после них все равно очень хотелось. Поэтому нужно найти какой-нибудь источник воды. Когда я спускалась с дерева, успела заметить небольшой ручеек, который тёк невдалеке. Туда-то я отправилась. До воды добралась без каких-либо происшествий. Я приземлилась возле ручейка. И хотела было зачерпнуть воды, чтобы попить. Но замерла не в силах пошевелиться. «Вот, значит, как я выгляжу» пробубнила себе поднос. Из воды на меня смотрело отражение маленького существа с крылышками. Ну а что, Зеленый цвет мне очень даже к лицу. В принципе, мой внешний вид практически не изменился, не считая того, что оно уменьшилось раз так в 20, а может и больше. Раньше я была около 175 сантиметров, сейчас же не больше 10 ну или где-то так. Из одежды на мне лишь набедренная повязка, прикрывающая нижнюю часть тела. Ну и на этом все. «Нужно срочно найти что-нибудь поприличнее, но сначала пить». Я сделала ладошки лодочкой и начала жадно пить из них воду, которая тоже оказалась очень вкусной. Вдоволь напившись, села на берегу ручейка, опустив ноги в воду. Теперь, когда желудок полон, можно как следует подумать, что делать дальше. Понятно, что мне все же удалось попасть в улькору, правда, не так, как было запланировано старшим братом. Вот, блин, говорила же я ему, что это дурацкая затея. Ладно, с ним разберусь потом. Сейчас нужно решить несколько более насущных проблем. Я понимала, что нахожусь в Улькоре, но было интересно, в какой именно ее части. Стоило мне только подумать об этом, как передо мной тут же возникла карта. Вековой лес. Прочитала я название, которое мне совершенно ни о чем не говорило. Но окей, выяснили, что я нахожусь в каком-то там лесу. Дальше что? Вообще, нужно как можно скорее отыскать братьев. Может быть, они тоже где-то тут. Я собиралась взлететь, как вдруг услышала странный звук. Резко рванула к ягодному кусту и затаилась, прячась в его в густой листве. Рядом с тем местом, где я только что была, упала огромная птица с оперением радужного цвета. Вообще не виданый летун обычного размера, но для меня он был просто огромным. Я повнимательнее присмотрелась к птичке. Радужный аляр, Двенадцатый уровень. Внешне она очень напоминала попугая, но отличалась от него клювом, который был как у цапли. Интересно, что это с ней? Приземление у этой птицы было явно не очень удачным. Я присмотрелась еще лучше и, наконец, поняла, в чем дело. У радажного аляра подбито крыло. Птица издалась тошный крик и попыталась взлететь, но не тут-то было. Подбитое крыло не работало, в таком состоянии поймать меня ему будет очень сложно, поэтому можно его не очень опасаться. Рисковать я все же не стала, поэтому решила пока не выходить из своего укрытия, а понаблюдать за птичкой. Время шло, но ничего не происходило. Радужный аляра забился под небольшую корягу и неподвижно сидел там, с опаской оздираясь по сторонам. Ждать от него каких-либо еще действий было бесполезно, поэтому я просто решила забить на птицу. Выйдя из своего укрытия, убедившись, что радужному оляру на меня наплевать, я сорвала с куста пару ягод и полетела к своему дереву, который стал моим временным домом. Положив ягоды внутрь дупла, снова спустилась к кусту и сорвала еще несколько, после чего вновь повторила процедуру. «Нет, так дело не пойдет. Летать постоянно к кусту и обратно с парой ягод очень нерационально, поэтому нужно срочно что-то придумать. Решение пришло довольно быстро. Рядом с ягодным кустом нашлось очень интересное растение, которое имело листья с сетчатой структурой. Сорвав парочку таких листочков и соединив их при помощи другой тонкой травинки, роши неподалеку, я получила что-то похожее на сумку. Теперь могла таскать ягоды не по 2-3 штуки, а сразу по 10-12. Когда вопрос с едой был решен, стоило позаботиться о питье. Здесь все было гораздо сложнее, но кто говорил, что будет легко? Для того, чтобы набрать воды, мне пришлось изрядно попотеть. Первым делом я нашла растение с толстым стеблем. Потом, найдя небольшой камешек с зазубринами, кое-как закрепила его на импровизированном древке. Получилось жалкое подобие пилы. Пару часов ушло на то, чтобы спилить растение, после чего столько же, чтобы выпилить небольшой цилиндр. Дальше в ход пошёл другой камень, узкий и острый. Я начала выдавливать из цилиндрика середину, пока не получилось что-то типа ведра без ручек. Зачерпнув туда воды, полетела к своему нынешнему дому и оставила его там. Фух, как же я за сегодня вымоталась. Я сидела на ветке дерева, свесив ноги вниз, и смотрела на корягу, под которой пряталась радужная птица. Чёрт, я так не могу, несмотря на то, что уже было темно. Я вновь слетела с ветки и, оказавшись возле куста, сорвала с него пару ягод синевики. «Навык собирательства повышен до уровня новичка». «Это еще что такое?» — введю сообщение, подумала я. Я смотрела на системное сообщение, не понимая, откуда оно вообще взялось. Ладно, разберусь потом. Подойдя на безопасное расстояние коряги, под которой пряталась радужная птичка, я прицелилась и кинула туда ягоду, а за ней вторую. «Ешь давай!» Крикнула я птице, а сама полетела обратно в дупло. За сегодня очень устала и заслужила нормальный отдых. На следующее утро. Второй день в новом для меня мире начался очень рано. Я встала, когда Солнце еще только-только начало показываться из-за горизонта. Кто рано встает, тому Бог подает, вспомнилась мне народная мудрость, которую я полетела проверять. Первым делом я взяла ведро, чтобы набрать в него воды. Также не смогла отказать себе в удовольствии и все же решилась искупаться. Душа, конечно, не нашлось, поэтому для гигиенических процедур подходил только ручей. Вода в нем была очень холодная, но я уже просто не могла ходить грязной. Ёжась от холода, все же закончила оммовение. И хотела было взлететь, как вдруг поняла, что сделать этого не могу. Попыталась снова, тот же эффект. И тут я заметила небольшую квадратную иконку, что начала мигать возле моего имени котором служила надпись «Малый лесной висп». «Мокрые крылья. Невозможно летать. Срок 32 минуты 1 секунда». «Черт!» – воргалась я. «Целых полчаса. В следующий раз надо быть более аккуратной. Но будет зато мне урок. Так находиться у всех на виду явно не лучшее решение, поэтому пойду-ка лучше к своему кусту». Оказавшись в приятной тени ягодного растения, я посмотрела на радостного бедолагу. Птица продолжала затравленно сидеть под корягой и практически не двигалась. ягода моя, она тоже не съела. И какого, спрашивается, хрена я тогда вчера рисковала? Ну и ладно, не хочет жить, пусть подыхает. Мне-то какая разница? Когда иконка рядом с моим новым именем исчезла, я вновь смогла летать. Признаться, почувствовала себя намного лучше и более увереннее, когда вновь оказалась в воздухе. Сегодня я решила быть более смелой, поэтому позволила себе отлететь подальше от своей базы. Как оказалось, мое дерево, которое по совместительству служило мне домом, росло на самом краю небольшой полянки, по которой, собственно, и протекал ручеёк, из которого я набирала воду. Полянка была небольшой, дальше начинался лес, в который я пока не решилась лететь. Нужно сначала обжиться здесь, а уже потом разведывать остальные земли. Вдоволь летавшись, вернулся к дуплу. Первым пунктом в сегодняшнем списке дел у меня было обустройство жилища. Будучи девушкой, мне нужен хотя бы минимальный комфорт, там, где я собиралась проводить много времени, поэтому обустройством своей маленькой квартирки, собственно, и занялась. Первое, о чем следовало позаботиться, это кровать, ибо я уже устала спать на жестком. Подходящий материал для моей новой кровати нашелся практически сразу. Белый воздушник – так называлось растение, к которому предстояло стать матрасом для моей кровати. По своей структуре воздушник напоминал лен. Сделав что-то типа большого мешка из растения, из которого сделана сумка для синевики, я набил ее воздушником. и В результате получила очень мягкую перину. Протестировав ее на пригодность полуденным сном, полетела дальше. Следующими предметами моего нового интерьера послужили различные цветы. Ими я украсила внутреннее убранство своей комнаты. Последним штрихом стала дверь, которую я сварганила из большого и плотного листка полуденника. Теперь мое убежище полностью готово к проживанию. Я вновь слетела вниз и посмотрела на своего больного соседа. «Ну и чего ты не ешь?» Я вновь сорвала пару ягод и, подойдя к радужной птице поближе, бросила их прямо к ее клюву. «Ешь, кому говорят?» приказала птица, но та, разумеется, не ответила. «Ну вот и что мне с тобой делать?» Сорвала еще пару ягод, положила их на лист и с помощью найденной мной ранее длинной палки Ододвинула тарелку прямо к клюву аляра. Ну, ешь, чего ты? Осторожно произнесла я, чтобы не напугать разноцветное создание. Радужный аляр недоверчиво посмотрел на меня, но в этот раз иду принял и склевал мое угощение. Молодец! Похвалила я птицу и нарвала аляру еще пару ягод, которые тот тоже с удовольствием стрескал. Я перевела взгляд на куст и сосчитала все ягоды на нем. Блин, если дело пойдет так дальше, то вскоре я окажусь без единственного источника питания. И эту проблему надо как-то решать. Нужно срочно найти альтернативный источник пищи, но это может подождать до завтра. Сегодня слишком сильно устала. Я взмахнула крыльями и взлетела на свое дерево. Отодвинув шторку, дверь вошла в свою комнату и упала на перину. «Какая же она все таки мягкая!» была последняя мысль, которая посетила мое сознание перед тем, как мои глаза закрылись. Я погрузилась в сладкий сон. На следующее утро. Как же хорошо все таки выспалась. Именно с этой мыслью я проснулась на следующее утро. Зевнув и как следует потянувшись, открыла занавеску дверь и вышла наружу. Погода сегодня, как и в предыдущие дни, просто чудесная. Я спрыгнул с ветки и полетела в сторону ручейка. В этот раз утренние гигиенические процедуры принимала более осторожно и крылья не намочила. «Так, теперь завтрак» подлетела к кусту и сорвала пару ягод, которые тут же с удовольствием съела. «Теперь нужно покормить тебя, дружок», сказала я скорее себе, нежели птицы, и начала собирать еду аляру. Уложив ягодки на лист, пододвинула его птица. В этот раз радужный красавец практически сразу принял еду и склевал полученный дар меньше, чем за минуту. «Маловато, да? Ну, извини, дружок, и сама не знаю, чем буду питаться дальше», снова заговорила я с птицей. Два огромных голубых глаза с интересом изучали меня, от отчего мне стало немного не по себе. «Да, ладно, ладно. Пойду поищу чего-нибудь еще. Сказав это, я хотела было взлететь, но была остановлена самым, что ни на есть, наглым способом. Меня просто повалили и прижали к земле. Я повернулась назад, и в моих глазах застыл ужас. «Крестовик-охотник, первый уровень». Навалившись на меня всем своим мерзким телом, в мои глаза смотрели четыре пары красных глаз. Я закричала и попыталась спихнуть мерзкую тварь, за что было наказано болезненным укусом в руку. Получен урон. Три единицы. Малый лесной висп. Семь хитпоинтов из десяти. Что делать, что делать? Неужели я умру вот так, будучи переваренной в желудке ужасного монстра? Я снова попыталась спихнуть обидчика, но безрезультатно. Паук был слишком тяжелым для меня. Будь я обычным человеком, он наверняка поместился бы у меня на ладони. Но сейчас эта тварь представляла для меня настоящую угрозу. «Кто-нибудь, спасите, пожалуйста!» Что было сил, прокричала я. Из моих глаз ручом потекли слезы. Мне было очень страшно. Я не знала, что делать. Закрыла глаза. «Ну, хоть кто-нибудь, пожалуйста!» Взмолилась я. Вдруг тяжесть, которую я раньше ощущала, исчезла. Неужели он решил оставить меня и найти другую жертву? Какое-то время бездвижно лежала с закрытыми глазами, боясь их открыть. Время шло, но со мной ничего не происходило. Ладно, была не была. Я чуть-чуть приподняла веки и увидела перед собой огромную голову радужного аляра, чей клюв ритмично двигался, уминая моего обидчика. Из огня да в полыми я лежала и смотрела на радужную птицу, не в силах пошевелиться. Оляр, между тем, доживал свою добычу и сейчас смотрел на меня». «Не ешь меня, пожалуйста!» Было, конечно, глупо обращаться с такими словами к животному, но я просто не знала, что делать. Птица склонила голову на бок, а затем повернулась ко мне спиной, и хромая попрыгала в сторону своего укрытия под горягой. «Спасибо!» — крикнула я ему вдогонку, но он, конечно же, не ответил. С того момента, как на меня напал этот паук, я стала еще осторожнее, чем была раньше. Прежде чем что-либо сделать... Подолгу прислушивалась ко всем окружающим звукам и внимательно вглядывалась во все, что казалось мне подозрительным. Потихоньку я превращалась в настоящего параноика. И лишь рядом с радужным аляром чувствовала себя спокойнее. После того, как он спас меня, мы с ним сдружились, и теперь я часто наведывалась к нему в гости. Как оказалось, у него было сломано крыло, а также он повредил левую лапу при падении. Я ничего не смыслила, как и в медицине, так и в ветеринарии, Поэтому, хоть мне было и жалко наблюдать за его страданиями, помочь ему ничем не могла. Во всяком случае, так считала, пока со мной не случилось следующее. Мой ягодный куст, который служил мне основным источником питания, закончился. И я, разумеется, стала искать альтернативу этому питанию. Нашла не сразу. Я до сих пор боялась далеко улетать от своего дома, а уж после того нападения так и вовсе хотела отринуть эту затею. Но голод, как говорится, не тетка. В итоге я все же решилась пойти на этот шаг. Углубившись в лес, сразу же наткнулась на плантацию синевики, которая была не чета моему кустику. Земля просто утопала в поросле синих ягод, которых мне бы хватило, наверное, на всю жизнь. Помимо этого, в лесу обнаружилось немало других ягод и растений, которые не росли на моей полянке. Вроде собирая не хочу, но не все так просто. Лес, в отличие от моего дома, просто кишал всякими тварями, и пауки были не самые страшные из них. Опасность для меня представляли не только насекомые, но и другие обитатели леса, типа зверей и других неведомых мне ранее существ. В общем, опасности для маленькой феечки, вроде меня, в лесу хватало. Поэтому я старалась летать сюда как можно реже. Однажды, в очередной из таких вылетов за ягодами, я вдруг увидела цветок, который сиял мягким розовым светом. Было раннее утро, солнце еще только начало подниматься из-за горизонта. Поэтому было достаточно темно. Странное свечение я увидела еще издалека, но лететь туда я решила не сразу. Только тогда, когда моя сумка была полна ягод, я решила на обратном пути к дому пролететь на безопасном расстоянии от свечения, а то мало ли что. Как же он был прекрасен! Зависнув в воздухе, я просто не могла оторвать от него взгляд. Мистическая розовая кувшинка – так называлось это прекрасное чудо. Я подлетела поближе, чтобы получше рассмотреть его. «Этот цветок должен находиться у меня дома», была первая мысль, как только я увидела его ближе. Цветок действительно похож на кувшинку, но меньше ее в размерах и обладал розовым цветом. Интересно, он будет светиться, если сорву его? Я посмотрела на солнце. Нет, сегодня этого точно делать нельзя. Светило уже недопустимо высоко. Мне пора покидать лес. Вернувшись к своему дереву, я первым делом навестила радужного оляра и покормила. Погладив его по разноцветному оперению, Оставила птицу и занялась поиском моей пилы, с помощью которой я делала ведро. Найдя ее у себя дома, поставила на видное место, чтобы не искать завтра. На следующее утро. Сегодня я встала еще раньше, ибо просто не ложилась вообще. Мне не давали покоя мысли о цветке. Поэтому решила не спать, а вылететь так рано, как только могла. Можно было вообще пойти за ним ночью, но уже больно страшен лес в темное время суток. Я уверена, что лес просто кишал ночными охотниками, им проверять это предположение на собственной шкуре не хотелось. «Ну что, полетели?» Сказала я само себе и вышла из своего убежища. «Ух, как тут темно!» «Нет, в такую темень точно лететь нельзя. Нужно немного подождать. Может навестить Аляра?» не, он сейчас спит. И мало ли как отреагирует на столь ранние пробуждения. Несмотря на то, что у нас хорошие отношения, я все равно его немного побаивалась» что неудивительно, если взять во внимание, какими размерами он обладал. Подождав около получаса, я наконец-то решилась отправиться за цветком. Было уже не так темно, да и глаза тоже успели привыкнуть к подобному освещению. Так, глубокий вдох, и полетели. Я уже привыкла к полетам, и с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Правда, в этот раз летело чуть медленнее, чем обычно, но это объясняется тем, что в руках у меня была пила, которая собиралась резать цветок. Свою прелесть я увидела еще издалека. Мистическая розовая кувшинка продолжала светиться мягким розовым светом и была для меня словно маяк в ночи. Я немного снизилась и полетела чуть ближе к земле, но на достаточном расстоянии, чтобы не попасться в паутину местных пауков. Первый пункт плана выполнен, я на месте. Вблизи цветок выглядел еще более завораживающе. Так, перехожу ко второму пункту. Стебель, на котором крепилась мистическая кувшинка, оказался очень тоненьким. Поэтому не прошло и пары минут, как цветок был срезан. «Навык собирательства повышен до уровня ученика». И вот снова это сообщение. «Ну и что мне с этого? Что это вообще за умение? И чем она может мне помочь?» Как только я об этом подумала, передо мной сразу же открылось меню, в котором были описаны все мои способности. «Офигеть! Знала бы об этом раньше! Как я вообще могла забыть, что нахожусь в мире виртуальной реальности?» О своих способностях и их умениях решила почитать дома, ибо делать это здесь довольно опасно. Цветок, даже будучи срезанным, продолжал светиться, чем сильно выдавал мое местоположение. И как я вообще донесу его до дома? Какое-то время спустя. Фух, вроде пронесло. Я с облегчением вздохнула, когда оказалась в стенах родного дома. Было страшно лететь с этим торшером, но зато теперь у меня появился настоящий светильник. С помощью смекалки и благого мата мне все же удалось кое-как закрепить его. Признаться, я осталась очень довольна проделанной работой. «Так, теперь посмотрим на то, что я все таки умею». Подумала, и Элькора услужливо вывела передо мной окно с моими навыками. Первое, что я увидела, — навык полет. с ним все понятно. Этот навык позволяет мне летать, что неудивительно, учитывая наличие крыльев. Этим навыком я и так вовсю пользовалась, даже не зная его существований. Идем дальше». Существо леса – специальное умение, которое позволяет его владельцу быстрее передвигаться и лучше прятаться при условии того, что владелец находится в лесу. Навык был пассивным, а значит работал всегда. Учитывая тот факт, что я находилась в лесу, не могла почувствовать разницы, когда он действует на меня, а когда нет. А вот дальше шло умение, которое меня очень заинтересовало. Магическое пыльца – специальное умение, которым обладают представители фракции виспов и различных их производных. Навык позволяет владельцу использовать особый вид ресурса – магическая пыльца, который нужен для применения других умений. Интересно, где можно посмотреть, сколько у меня этой самой пыльцы? В помощь мне снова пришла Эликора, которая вывела передо мной не только шкалу пыльцы, но и здоровье, маны, сытости и ШЖС. Да уж, как-то все скромненько. У меня всего 10 хитов жизни – 30 маны, 100 пыльцы и 100 ШЖС. Полоска сытости тоже равна сотне и заполнена наполовину. Ну что ж, теперь становилось понятно, почему меня мог убить самый простой паук. Как-то все это грустно. Так, ну-ка отставить. Не время раскисать. Выигры же становятся сильнее. Значит, и я смогу. Лучше посмотрю, что могу делать при помощи этой пыльцы. Снова открыло меня умение. Всего умений, на которое я могла тратить этот ресурс, оказалось два. Целебная пыльца. Умение заметно увеличивает регенерацию цели, на которой применено. Сонная пыльца, подвергая цель, на которую воздействовали с помощью этого навыка, сильному эффекту сна. Вот, собственно, и все немногочисленные навыки. Не густо, конечно, но лучше, чем совсем ничего. Больше всего меня заинтересовала целебная пыльца. Это ж получается, что я могу вылечить радужного бедолагу. Надо скорее попробовать. Я в буквальном смысле слова вылетела из дома и стремглав бросилась к птице. Привет, дружище! Подлетела к птице и потрепала ее по хохолку на голове после чего опустилась на землю. «Дай мне посмотреть на твое крыло. Я, конечно же, понимала, что аляр меня не понимает. Но мне так было легче, поэтому я с ним разговаривала. В общем, сейчас мы будем тебя лечить». Торжественно произнесла я и приблизилась к раненому крылу. Аляр с интересом посмотрел на меня. «Что, не веришь? А я ведь не вру». Я выставила руки вперед, и... «А что дальше делай то Чёрт, об этом я как-то не подумала». «Ну, тогда попробуем так. Целебная пыльца!» Громко произнесла я, и мои руки засветились ярко зеленым цветом. С моих пальцев в сторону больного крыла начали срываться маленькие искорки свето зеленого цвета, которые, попадая на рану, лопались в яркой вспышке света. Я посмотрела на шкалу пыльцы. Та, конечно же, начала быстро убывать, но и рана стала потихоньку уменьшаться и зарастать. Эффект был не очень сильный, но главное, он был. Аляр с интересом наблюдал за мной и за моими манипуляциями с его телом. Ну, вот и все, произнесла я вслух, когда шкала пальцы полностью опустела. Вернее, будет сказать, на сегодня все, тут же поправила себе. Получен опыт 32. Получи первый уровень, получим второй уровень. Я увидела системное сообщение, которые меня очень удивили. Если честно, думала, что для получения экспы нужно кого-нибудь убивать или выполнять квесты. Никогда не думала, что опыт можно получать так просто. Ну и ладно, мне-то наоборот хорошо. Ни с кем не придется сражаться, чтобы стать сильнее. Я перевела взгляд на опустевшую шкалу пыльцы, которая сейчас на отметке в одну единичку. Блин, как долго она восстанавливается. Видимо, чтобы начать следующую процедуру лечения, придется ждать вечера. Ладно, бывает, дружок. Я снова потрепала радужного аляра по хохолку, чего он издал смешной звук вроде мурчания. Вечер этого же дня. А вот я и вернулась. Ты ведь рад меня видеть, а? Полетая коляру, поприветствовала я его, на что он мне что-то черекнул на своем языке. Ага, так и поняла, ответила я птица, и снова занялась лечением его крыла. Получен опыт, 32. Получен третий уровень. Потратив в этот раз всю свою пыльцу, я получала лишь один уровень. Видимо, для получения каждого последующего уровня нужно все больше и больше опыта. Ну что ж, довольно логично. Вернусь завтра. Попрощалась я с перенатым другом и полетела в свой дом. Сегодня, по моему мнению, очень продуктивный день. Я много узнала об Элькоре, и теперь нужно все как следует обдумать. Легла на кровати и начала размышлять обо всем, что со мной успело приключиться за это время. Эх, надеюсь, хоть с моими братьями все сейчас хорошо. Смотря на ровный розовый свет которая излучала мистическая кувшинка, я и сама не заметила, как уснула. Проснулась от странного шума. «Дыщ!» Я вздрогнула, моментально вскакивая с перины и принимая вертикальное положение. «Дыщ! Хрясь!» Звуки продолжали доноситься снаружи, с очередным таким звуком дерево, в котором я жила. Дрогнула. Да так, что я чуть было не упала на пол. Спасли отсадины и синяков меня крыли. «Что происходит?» Я подлетела к выходу, это отдвинуло лист, служивший мне дверью. Снаружи кромешная тьма, дерево снова сильно качнуло, если бы я стояла на ветке, то наверняка упала, но я висела в воздухе. Вдруг послышался оглушительный треск, и дерево, служившее все это время мне домом, начало падать. Я с ужасом бросилась в сторону и едва успела отлететь, прежде чем мой огромный ствол рухнул на землю, а я увидела его. «Горный исполин, 265-й уровень». Даже при нулевом свете я смогла разглядеть его огромные очертания и два больших светящихся диска глаз, горящих в ночи алым цветом. «Бежать! Нужно срочно бежать отсюда как можно скорее!» Я собиралась было убраться отсюда, но вспомнила про радожного аляра. «Вот же черт! Я просто не могла бросить его тут и оставить умирать!» Со всей доступной мне скоростью полетела коряги, под которой он лежал. Птица истошно кричала и была очень напугана. Невдалеке рухнуло еще одно дерево, разнося по округе громкие звуки ломающейся древесины. «Целебная пыльца!» произнесла название умения и снова начала лечить птицу. «Чёрт!» – выргалась я, смотря на неполную шкалу пыльцы. «Ты сможешь лететь?» С надеждой посмотрела на напуганное животное. Пойдем, ну же! Пойдём, надо срочно отсюда уходить!» Я обхватила шею птицу руками и начала тянуть за собой. «Ну же, давай, ну пожалуйста!» Из моих глаз ручьём потекли слезы, пока я уговаривала птицу. Но она не реагировала. В паре метров от нас рухнул здоровый сук, и меня чуть не снесло порывом воздуха. Я посмотрела в напуганные глаза Аляра. «Прощай», — сказала я птица. Больше тут находиться не могла. Взлетела вверх и со всей доступной мне скоростью начала покидать это место. Было ужасно обидно, ведь только все начало налаживаться. Дышь! Передо мной с грохотом Рухнуло дерево, преграждая мне дорогу. Ударил сильный поток воздуха, и меня с огромной скоростью начало уносить назад. Я попыталась сопротивляться потоку воздуха и принялась интенсивнее махать крыльями, но вдруг почувствовала острую боль за спиной. Получен урон. Пять единиц. Малый лесной висп. Пять хит-поинтов из десяти. Что происходит? Я посмотрела в информационное меню и ужаснулась. Рядом с моим именем начала мигать иконка дебафа. Сломанные крылья, невозможность летать, срок неизвестно. Меня закрутило в воздухе, и я начала падать. Черт, черт! Снова попыталась взмахнуть крыльями, но это было бесполезно. Неужели я умру? Вдруг пронеслась мысль в голове. Мое маленькое тело крутилось в воздухе, и я никак не могла восстановить равновесие. Голова начала сильно кружиться, меня начало мутить. Закрыла глаза и приготовилась к смерти. Вдруг вращение резко прекратилось. Я почувствовала, как мое тело что-то обхватило и сжало. Затем неуверенно открыла глаза. «Дружище!» — крикнула я, когда увидела, что нахожусь в лапах радужного Аляра. Я была так рада своему неожиданному спасению, что совершенно забыла, что творится вокруг. «Берегись!» — закричала я, видя, как в нашу сторону падает еще одно дерево, но мой пернатый друг не нуждался в моих предупреждениях. Аляр прижал крылья к телу и начал резко снижаться вниз, уходя в крутое пике. Мы на огромной скорости приближались к земле, и только тогда, когда до нее оставалось не больше двух метров, он расправил крылья, и падение резко затормозилось. «Фух», — выдохнула я. От подобных виражей у меня перехватило дыхание. Мы пролетели в аккурат под деревом, и оно не задело нас. Радужная птица немного ускорилась и быстрее замахала крыльями. Я бросила последний взгляд на то место, где впервые появилась в Элькоре и покрепче ухватилась за лапы радужного оляра, чтобы, не дай бог, не свалиться вниз. «Прощай, полянка!» — попрощалась я со своим домом. «Эй, дружок, а куда мы летим?» Мы неслись с такой скоростью, что мои слова утонули в потоках встречного ветра, и птица наверняка меня не услышала, что было в принципе не особо-то и важно, ведь она все равно не ответила бы. Я закрыла глаза, которые из-за встречного ветра сильно слезились. Теперь от меня мало что зависит, поэтому я решила довериться судьбе. Интерлюдия 4. Глубины ада. Ну, приятного аппетита. Пожелал я самого себе и с удовольствием поглотил еще одну душу беса. Как оказалось, души, которые оставались после убийства моих врагов, можно поглощать и тем самым усиливать свою демоническую сущность, причем делать это довольно приятно. Души бесов имели сладковатый вкус, и каждый раз поглощая их, я представлял, что ем какую-нибудь конфетку или печенюшку. Душа беса успешно поглощена, вы стали сильнее. Да-да, знаем, уже проходили. Я хотел было пойти искать следующую жертву, как вдруг увидел еще одно системное сообщение. Вы достигли определенной ступени силы и можете эволюционировать. Хм, странно, такого раньше не было. Обычно я получал опыт и мог тратить его по своему усмотрению, и души, которые, видимо, для демонов были особым ресурсом, что они тратили, чтобы становиться сильнее. После убийства сотни бесов моя демоническая форма стала сильнее, и теперь мои статы равны уже не единичкам. Сейчас они такие. Сила 3, ловкость 1, интеллект 5, интуиция 1, удача 1. Здоровье 2, выносливость 2. Хиты мои тоже повысились. Сейчас они равны 40, а мана 50. К сожалению, тратить опыт на статы я не мог. Но зато за заполученное экспу мог усиливать свои умения и открывать новые. Например, прокачав навык поджога на 5, я смог получить доступ к огненной магии. Прокачать я её, правда, пока не имел возможности, ибо чтобы достигнуть второго уровня этого умения, мне надо влить в неё 2500 опыта а я, разумеется, таким его количеством сейчас не располагал. Сообщение об эволюции я вообще видел в первый раз. Признаться, оно меня очень заинтересовало. Нажал на него, Элькор услужливо предложила мне выбор из трех вариантов. Огненный бес. Низший демон, который по праву занимает первое место по количеству интеллекта среди своих собратьев. Имеет доступ к магии огня и может пользоваться некоторыми заклинаниями этой стихии. трусливый бес. Низший демон, обладающий хорошими показателями скорости и ловкости. По скорости бега ему нет равных среди низших демонов, именно поэтому выживших представителей этого вида больше всех на демонических планах. Жирный бес. Чемпион по количеству хитпоинтов среди низших демонов своего вида. Также этот представитель еще довольно сильный и выносливый. Но вот что касается скорости и ловкости... Все понятно. Три стандартных пути развития. мак воин и ловкач. Последний вариант мне сразу не понравился, ибо само название говорило за себя. «Быть жирным бесом» как-то прям вообще не моё. Оставались трусливый бес и огненный. С одной стороны, хорошо бы было взять огненного беса. Во всех играх, в которые мне посчастливилось поиграть до того момента, как я попал сюда, класс мага был моим любимым. За кого я только не играл. Волшебники и некроманты. Смонеры и варлоки. Присты и друиды. За все эти классы я переиграл бесчисленные часы времени, но в нынешней ситуации они не подходили. Огненная магия, которой владел огненный бес, была здесь, скажу прямо, бесполезной. У всех демонов резисты к ней, и прокачиваться тут при помощи огненных спеллов не получится. Ну или будет не так рационально по сравнению с другими способами. Да, и тем более я могу взять огненную магию и так, просто потратив на неё очки опыта. Так что самым правильным выбором, который я видел для себя в сложившейся ситуации, оставался трусливый бес. И вот я и выбрал. Вы желаете эволюционировать в трусливого веса? Да, нет? Жму, да, и погружаюсь во тьму. Какого хрена со мной произошло? Это была первая мысль, когда я наконец очнулся. Интересно, сколько времени пробыл в отключке. Я посмотрел на свою шкалу здоровья. Она показывала мне значение 80 хитов. Хм, неплохо. Значение жизни увеличилось. А вот мана такая осталась нетронутой. Ну и черт с ней. Первым делом оподнялся и решил осмотреть себя. Особых изменений в своем новом теле не заметил, разве что стал немного худее. Также некоторые изменения претерпел и мой хвост, который стал гораздо длиннее. Так, с внешностью все понятно, теперь неплохо бы взглянуть и на статы. Открыв меню характеристик, я убедился, что и мои характеристики тоже изменились. Во-первых, стоит отметить, что у меня заметно поднялась ловкость. Теперь этот показатель у меня равен аж 10. Другие характеристики тоже претерпели изменения, но они были незначительными. Сила, интеллекта и удачи не изменились. А здоровье, выносливость и интуиция увеличились на единичку и теперь равны двум. Так, со статами понятно, теперь умения. Быстро ноги, общая скорость повышена на 40%. Вот, в общем-то, и все, что добавилось. Я посмотрел на поджог. Умения, как и его пятый уровень, остались со мной. Ну что ж, все таки я низший демон. Чего еще можно было ожидать? «Я стал немного сильнее, а это уже хорошо. Значит, есть к чему стремиться». Пока я был занят тем, что получал информацию о новом себе, совершенно забыл о полоске сытости, которая напомнила о своем существовании маленькой иконкой дебафа. «Голод. Все показатели снижены на 30%.» «Вот и раз!» Я посмотрел на шкалу. Полоска была уже в желтой зоне, да красной оставалось не так уж и много. Нужно срочно ее заполнить, ибо получить увеличение дебафа, которое наверняка могло достигнуть 50, а то и 60%, я не хотел. «Киес, киес, киес, куда вы от меня попрятались, маленькие бесята? Ваша папочка идет на охоту!» Какое-то время спустя... «Фух!» — с облегчением вздохнул. «Теперь, когда я сыт, можно подумать над тем, что мне, собственно, делать дальше». Пещера, в которой я появился, несмотря на то, что была очень большой, бесов в ней встречалось все меньше и меньше. Если так пойдет и дальше, то я вскоре начну голодать, а этого хотел меньше всего. Вообще, за все то время, которое провел здесь, я практически полностью изучил ее. Выхода у меня было два – выйти наружу или же уйти на второй уровень. Оба эти выхода я нашел, но пока не решил, как следует мне поступить. С одной стороны, неплохо было бы изучить второй уровень, но, признаться, я всерьёз опасался того, что тамошние враги Мне будут не по зубам. Оставалось выйти наружу, но и в этом решении я тоже был не уверен. Кто знает, какие монстры могут находиться на поверхности. Какое-то время спустя. Ладно, была не была. Я собрался духом и сделал первый шаг наружу. Офигеть! Сказал бы по-другому, да, воспитание не позволило. Передо мной открылся невероятный пейзаж демонического плана. Разработчики постарались на славу, Мир демонов выглядел очень впечатляюще. Как я и предполагал, всё здесь выдержано в красных тонах. Земля, скалы, даже немногочисленные растения и то имели бордовый оттенок. Я посмотрел на небо. «Ну, ничего удивительного», — произнёс я, обращаясь к самому себе. «Светило на небе, будь это солнце или луна, тоже алого цвета. Так, не время глазеть на местные красоты. Нужно найти какого-нибудь моба, чтобы прикинуть, насколько они тут сильны». Я начал аккуратно выходить из пещеры, при этом прислушиваясь ко всем звукам снаружи. Первым своим укрытием выбрал небольшой пас, в скале, в который едва смог поместиться. Затаившись, осмотрелся. Никого. Совершил следующую перебежку до другого углубления. Тот же результат. Я продолжил продвигаться вперед, совершая короткие перебежки от одного укрытия до другого. А вот и первый враг. Совершив очередной маневр, я заметил небольшое крылатое создание, сидящее на камне. Малый огненный имп второй уровень, голосило его название. Я смотрелся по сторонам, никого. Имб меня тоже пока не заметил. Значит, на моей стороне фактор неожиданности. На ну что, попробуем? Подобрав зимний камень, я начал подкрадываться к крылатому созданию со спины. Когда до него оставалось всего пару шагов, имп все же услышал мое приближение, издав непонятный вопль, он взмахнул крыльями и попытался улететь. Но отпускать его было не в моих планах, поэтому я резко рванул с места и нанес ему сильный удар. Нанесен урон 15 единиц, удар камнем. Малый огненный имп, 0 хит из 10. Получен опыт 10. К моей великой радости враг оказался настоящим слабаком. Я подобрал светящуюся алым сверху его души и надкусил ее. Душа беса успешно поглощена. Хм, она вкус она немного отличается от душ бесов. Если те души, которые я ел до этого, по вкусу напоминали мякоть кабачка, то есть практически не имели вкуса, то эти немного вкуснее и напоминали по вкусу чуть перчёный помидор. После своей первой победы снаружи я стал более смелым, и моя скорость передвижения довольно возросла. Помимо импов, на поверхности водились еще и бесы, которых мне раньше уже приходилось убивать в пещере. Трики, существа, чем-то похожие на крыс, но ходящие на задних лапах, имеющие темно красный оттенок шерсти. Схоки. «Маленькие демонические собачки». Убивать здешних мобов оказалось довольно легко. В основном все они были первых уровней. Реже встречались старые, а крайне редко первые. Единственное, что мне не нравилось тут, слишком открытая местность. Отойдя от пещеры на приличное расстояние, я попал в своего рода демоническую пустыню, полностью лишенную какой-либо растительности, скал и вообще всего, зачем бы я мог укрыться. Интересно, а что мне лучше делать дальше? Вернуться в пещеру и попытать счастье на втором уровне? или продолжить мой путь по пустыне. Оба варианта выглядели опасно. На втором уровне пещеры могли водиться монстры, которые на порядок сильнее тех, что жили на первом. В пустыне же негде спрятаться, и я мог стать легкой добычей для здешних монстров, которые тоже могут быть очень сильными. Поразмышляв какое-то время, все же решил вернуться обратно. Может, это было и неправильным решением, но во всяком случае этот вариант выглядел более безопасным. Спустя несколько часов... «Дом, милый дом!» Именно такими словами я встретил свою пещеру. Пройдя по ее пустынным тоннелям, вышел ко входу, который вел на второй уровень. Какое-то время ещё постоял в нерешительности, но потом все же сделал шаг во тьму и... Начал резко падать вниз. Какого хрена происходит? Я попробовал затормозить свое падение руками, пытаясь зацепиться за стены, но не смог. Получен урон. 38. Падение. Трусливый бес. 42 хитпоинта из 80. «Ну офигеть! Приехали, называется!» Я потер больное место и посмотрел вверх. До отверстия, из которого выпал, было не меньше 7 метров. «Супер! Теперь выбраться отсюда, кроме как не влетев туда, я не смогу. Еще и практически половину хитов потерял. Лучше бы пошел дальше в пустыню». Признаться на тот момент был очень расстроен. «Ладно. Я встал. Нельзя просто так сидеть, ничего не делать». И побасту терять время. Полоска голода заполненная, у меня будете всегда. Как следует осмотрелся по сторонам. Пещера как пещера. Ничем не отличается от той, в которой обитал до этого. О, вот эта штука мне точно может пригодиться! Я нашел под ногами небольшой булыжник. Он удобно лег в мою ладонь, в результате чего я почувствовал себя немного увереннее. Ну что ж, пойдем. Враги здесь действительно оказались сильнее, чем на первом уровне. Хорошо, что я успел эволюционировать до того момента, как попал сюда. Первым врагом, которого встретил здесь, на мое счастье оказался огненный бес, в который я мог эволюционировать ранее. Я разбежался и как следует ударил его камнем. Огненный бес зарычал и ответил мне магией. Нанесён урон, 17 единиц, удар камнем. Огненный бес, 33 хитпоинта из 50. Получен урон, 9 единиц, огненный шар. Трусливый бес, 33 хитпоинта из 80. Как и предполагал, магия огня была здесь не очень эффективной. Я снова нанес бесу удар камнем, на что он мне вновь ответил огнем. Третий удар для моего врага оказался смертельным. «Приятного мне аппетита!» Пожелал я сам себе и съел появившуюся сферу. «Получен опыт, 35. Душа беса успешно поглощена. Вы стали сильнее». Как раз вовремя. Посмотрел на меню характеристик. Элькора не соврала. Я действительно стал немного сильнее. Мои хиты увеличились, теперь они равны 85. А также прибавилась одна единичка к ловкости. Изменения небольшие, но они меня порадовали. Особенно был рад тому, что у меня восстановились хиты здоровья. Теперь можно не так сильно переживать, что меня убьют в следующей дуэли. Так получается, что на этом уровне могут бродить и другие формы демонов, в которых я мог эволюционировать. Опасаться в первую очередь стоило тех, у кого по описанию много жизни и силы, а значит, от жирных бесов мне стоило держаться подальше. Как выяснилось, несложными мишенями оказались и трусливые демоны. В отличие от меня, они не пользовались орудиями в виде камня, а убежать тоже не могли, ибо я быстрее их из-за того, что вложил имеющуюся у меня экспу в навык быстроногий. Теперь я бегал на 70% быстрее, а значит, убежать им от меня не представлялось никакой возможности». «Вообще, немного обидно, что приходилось тратить полученный опыт на такое ограниченное число навыков. Я бы наверняка взял что-нибудь более полезное, нежели умение быстро бегать. Но особых вариантов у меня не было. Качать магию огня бесполезно, как, впрочем, и поджог. Характеристики же я по-прежнему повышать за опыт не мог. Что-то меня снова на уныние потянуло. Надо срочно чем-нибудь заняться. Под словом чем-нибудь, я подразумевал охоту, ибо других занятий здесь у меня не было». Спустя четыре дня. Глухой удар камня о черепную коробку демона. И очередной враг лежит поверженным на земле. За время, проведенное на втором уровне, я стал гораздо сильнее. Не знаю, сколько времени провёл здесь, но прогресс был налицо. Я подошел к очередной сфере и поглотил ее. Приятное тепло растеклось по моему телу, а полоска сытости вновь заполнена. «Что-то давно уже не видел надписи «Вы стали сильнее», — подумал я. Открывая меню характеристик и смотря на свои статы, которые с того момента, как попал сюда, завета подросли. В основном увеличивался параметр ловкость. Сейчас он равен 23. Немного поднялись сила и интеллект, а также увеличились хиты здоровья. Сейчас у меня 125 жизней, а навык быстроногого достиг значения в 90%. Я прокачал его до 5 и открыл доступ к двум новым умениям. Первым было быстрые рефлексы, а вторым спринт. Первый навык работал пассивно, и позволял мне быстрее реагировать на атаки врагов, в результате чего я мог от них уклоняться, а второй временно увеличивал скорость бега на 50% путем дополнительной затраты выносливости. В итоге я мог догнать почти любого трусливого беса и спокойно драться с жирными, ибо с моим показателем ловкости без особых усилий уклонялся от их атак. Магию огня по-прежнему не качал, так как она практически тут бесполезна, а опыта требовала очень много. Уходя все глубже и глубже в недра второго уровня, пещеры бесов, я стал чаще натыкаться на более сильных врагов, нежели бесы. Поначалу мне стали попадаться демонические крысы нескольких видов и здоровенные насекомые. Под словом «здоровенные» подразумеваю размером с кошку. Учитывая, что я и сам не особо большого роста, для меня они выглядели еще более опасными противниками. У этих ребят тоже резист к огненной магии. Что, в принципе, неудивительно, учитывая, в каком месте они появились но резист куда слабее, чем у всех демонов, которых я тут встречал. Против них отлично работал умение поджог, но повреждения от них были тоже существенные. После каждой пары-тройки боёв мне приходилось останавливаться и восстанавливать силы, поэтому мое продвижение вглубь заметно замедлилось. Второй уровень пещеры был намного больше первого. Я пребывал здесь уже довольно много времени, но так и не нашел оба конца, ну или выхода на следующий уровень. Карта в правом углу по мере моего продвижения понемногу заполнялась, но конца и края видно не было. Как только я пересек еще одну невидимую черту, мобы вновь усилились. И вот с ними мне уже приходилось тяжко. Тоннели стали довольно узкими, места для маневрирования оставалось немного. А учитывая, что я полагался в основном на скорость, мне приходилось очень тяжко. Как уже было сказано ранее, мобы сменились, и теперь мне попадались в основном демонические муравьи. Они имели несколько вариаций. И если с муравьями рабочими я кое-как справлялся, то с муравьями-воинами была настоящая беда. Мало того, что эти ребята имели довольно прочный панцирь и хороший резист к огню, так они еще и мощными челюстями обладали, каждый укус которых сносил мне чуть ли не четверть хитов. нанесен урон. 57 единиц. Поджог. Демонический муравей-воин. 0 хитпоинтов из 250. Получен опыт. 130. Я нанес последний огненный удар. Я бессиленно плюхнулся на пол, рядом с поверженным врагом. Моя полоска интенсивно мигала, предупреждая о том, что хиты здоровья находятся в критическом положении. Нет, с этими муравьями надо что-то решать. Я хоть и побеждал их, но каждый раз ходить по острию ножа не хотелось. На тело муравья, между тем, появилась сферка его души, которую я с радостью поглотил. Единственный плюс в стычках с этими насекомыми — их души. Они обладали приятным кисловатым вкусом и очень нравились мне. Как только последний кусочек души был поглощен, я увидел системное сообщение о том, что стал сильнее. Наконец-то. Давно пора. Мои хиты полностью установились плюс ко всему немного увеличились и теперь равны 150. Также немного поднялись интеллект и ловкость. Я посмотрел на доступный опыт, а потом перевел взгляд на огненную магию, потом снова на опыт и снова на магию. Прокачать или нет, вот в чем вопрос. Сейчас у меня около тысяч свободного опыта, и нужно его куда-нибудь потратить. Прокачивать навык быстроногого на данном этапе развития я не видел смысла, как впрочем и рефлекса в купе со спринтом. Сейчас моими врагами были насекомые, которые тоже имели резист к огню, но не такой большой, как демоны. Силы у меня мало, убивал я их в основном огнем. Назревал логичный вопрос: почему бы не прокачать навык огненной магии? Даже если он мне понадобится только сейчас, эта жертва все равно будет оправданной. Ладно, уж коли решил, жму прокачать. Огненная магия, первая ступень посвящения, открывает доступ к нескольким заклинаниям этой стихии. Сила всех огненных заклинаний увеличивается на 5%. Мало огненный шар, заклинание позволяет кинуть в жертву небольшой сгусток огня, урон которого напрямую зависит от интеллекта кастующего. Огненная метка. Заклинание снижает у цели сопротивляемость к магии огня, увеличивая тем самым входящий огненный урон. Блуждающий огонёк. Заклинание призывает небольшой ярко горящий огонёк, способный освещать пространство вокруг заклинателя. Прокачав умение огненной магии, я получил доступ к трем заклинаниям, которые тоже можно прокачивать в отдельности. Следующая ступень посвящения огненной магии, вторая, стоила немного много ни мало, 15 тысяч опыта. И о дальнейшей ее пока не шло речи. На оставшийся опыт я прокачал один раз малый огненный шар и один раз огненную метку. Теперь оставалось лишь опробовать свои новые возможности. Первого врага я увидел практически сразу, как только покинул место, где справился с предыдущим. В этот раз мне попался демонический муравей рабочий. Именно ему было суждено опробовать на себе всю мощь моей разрушительной силы магии. Сперва я скостовал огненную метку, и враг никак не отреагировал на нее. Ну что ж, замечательно. Я начал кастовать малый огненный шар, для произнесения которого мне требовалось 2 секунды. В моей ладони появляется шар магического огня. Замахиваюсь и кидаю во врага. Нанесён урон. 64 плюс 13 единиц. Малый огненный шар. Демонический муравей рабочий. 123 хитпоинта из 200. Ну а что, очень даже неплохо. Как только в муравья попала моя огненная магия, он моментально согрелся и побежал на меня. Кастовать второй не было смысла. Поэтому как только он добежал до меня, я угостил его поджогом, который тоже шел с повышенным уроном, а потом просто ударил его когтями. Получен опыт, сто. Совсем другое дело. Повреждений немного, а профит очень даже неплохой. Убив еще с десяток этих тварей, я повысил огненный шар и метку еще на один уровень. И все стало вообще идеально. Рабочих убивал с одного шара и поджога, а воинах с двух шаров. Дальше стали попадаться демонические муравьи-защитники и демонические муравьи-охотники. Хоть они и были немного сильнее первых, особых проблем мне все равно не доставляли. Я продолжал планомерно продвигаться вглубь второго уровня, пока передо мной не пристала его хозяйка. Королева демонических муравьев Выглядело насекомое довольно опасно, рисковать и вступать с ней в бой не особо хотелось. Поэтому я развернулся и пошел в обратную сторону. Выбрав другой тоннель, Направился по нему, но, кроме нескольких врагов и тупика, ничего не обнаружил. Так было и со всеми другими ответвлениями тоннелей. Получалось, что выход у меня с этого уровня только один, через нее. Сел на камень и задумался. Выглядела эта королева довольно опасно. Я не был уверен, что мне вообще удастся победить ее. Посмотрел на доступную мне экспо. Сейчас я располагал лишь с тремя тысячами, которых хватало в на один уровень метки и один уровень огненного шара. Также можно найти еще врагов и прокачать огненный шар сразу на два уровня, повысив его до пятого. Учитывая, что новые навыки открывались у меня только тогда, когда я прокачивал другой навык до пяти, получалось, что прокачка двух уровней огненного шара могла открыть мне что-нибудь новое. Хм, думаю, стоит попробовать. Враги нашлись довольно быстро. Пятерых заблудившихся я отыскал сразу, а вот чтобы найти еще троих, пришлось облазать эти тоннели вдоль и поперек. Получено достижение. Убийца насекомых. Сообщение этого видел не сразу. Оно потерялось в логах, и отыскал я его чисто случайно. Открыл подробную информацию и почитал про него подробнее. Умение давало дополнительный стат силы, а также увеличивало урон по всем насекомообразным монстрам на 5%. Неплохо, очень даже неплохо. Убив последнего муравьишку, я наконец получил необходимый мне опыт, чтобы вкачать навык малого огненного шара до 5%. Новых навыков, к сожалению, не открыл, но зато получил интересное улучшение существующего. Теперь этот навык стал специализированным, помимо мгновенного огненного урона, наносил еще периодический. Судя по описанию навыка, на цель вешался дебаф, горение, и цель получала периодический урон, равный 30% от нанесенного первоначального урона в течение 5 секунд. Также этот навык натаскивался, если цель получала еще один малый огненный шар то горение обновлялось, плюс к урону добавлялись еще 10%, и так вплоть до 100%. «Ну вот, теперь можно и попробовать». Попытался утешить самого себя, но вышло не очень. К боссу второго уровня, я просто уверен, что она им являлась, подходил очень осторожно. Как только она оказалась в радиусе действия огненной метки, я сделал глубокий вдох и скастовал заклинание на королеву. Если другие муравьи никак на это не реагировали, то это сразу уставилось в мою сторону и тоже, в свою очередь, начала что-то подготавливать. Черт, на что, маг? Я спрятался за один из камней и начал колдовать малый огненный шар. Две секунды, и у меня в руках горит небольшой сгусток пламени. Осторожно вынул голову. Буквально в сантиметре от нее пролетел непонятный мне предмет и воткнулся в камень пола пещеры. «Ах ты!» Я завел руку назад и с силой швырнул пламя в королеву. Нанесен урон 78, плюс 16 единиц Малый огненный шар. Королева Демонических муравьев. 606 хитпоинтов из 700 Нанесен урон 6, плюс 1 единица Горение Королева Демонических муравьев. 599 хитпоинтов из 700 Нанесен урон 6, плюс 1 единица Горение Королева Демонических муравьев. 592 хитпоинтов из 700 Магический сгусток угодил в тело королевы, а я, разумеется, снова нырнул под защиту камня. Посмотрел на то место, куда вонзилась та штука, которая в меня запустила королева муравьёв. «Офигеть!» – выргался я. Из каменного пола торчал шип из неизвестной мне материи длиной по меньшей мере 40 сантиметров. Попади эта штука мне в голову, я бы наверняка отправился к праотцам. Так, не время об этом думать. Я снова начал кастовать фаербол, но в этот раз высунулся из укрытия не так опрометчиво быстро высунул голову и сразу же втянул ее обратно. На том месте, где секунду назад она должна была находиться, снова вонзился магический шип. Я мигом покинул убежище и запустил в королеву еще одним огненным шаром, который угодил ей прямо в харю. О, критическое попадание! Не знал, что на магию это тоже действует. Урон от огненного шара увеличился в два раза, плюс на нее наложился максимальный эффект догорения. Ура! Хотел было обрадоваться, но ужасно острая боль пронзила мою ногу. Получен урон, 94 единиц, каменный шип, трусливый без, 56 хитпоинтов и 150. Вы получили эффект кровотечения. Вы получили среднюю травму ноги. Скорость перемещения снижена на 60%. Получен урон, 7 единиц, кровотечение, трусливый без, 49 хитпоинтов и 150. Получен урон, 7 единиц, кровотечение, трусливый без, 42 хитпоинта и 150. Твою ж, от неожиданности я даже упал. Чёрт, нельзя находиться на месте. Начал отползать в сторону укрытия, с ненавистью смотря на своего врага. Единственное, что меня сейчас радовало, так это то, что она тоже страдала. Муравиха продолжала гореть, ежесекунда получая огненный урон от эффекта горения. Кстати, об эффектах. Получен урон, 7 единиц, кровотечение, трусливый бес, 35 хит-поинтов и 150. Практически дополз до своего укрытия, когда время вдруг замедлилось. И я увидел, как на огромной скорости ко мне приближается очередной каменный шип. Вот же черт! С трудом успел среагировать и вовремя сделать перекат в бок. Шип с легкостью вошел в каменный пол пещеры, как горячий нож в масло. Вот значит, как тут работают рефлексы: Получен урон, 7 единиц. Кровотечение, трусливый бес, 28 хитпоинтов и 150. Несмотря на огромную боль в ноге, я снова произнес заклинание огненного шара и, показав из-за камня руку, тот же убрал ее обратно. Как и предполагалось, туда тоже вонзился ошиб. Повторил процедуру, и тут вонзился еще один. Так, теперь мой черёд. Я вылез из-за камня и кинул в тварь огнем. Нанесен урон 80 единиц. Малый огненный шар. Королева демонических муравьев 104 хитпоинта и 700. Нанесен урон 10 плюс 2 единицы. Горение. Королева демонических муравьёв, 92 хитпоинта и 700. Эффект горения обновлен. «Получила, тварь!» – прокричал я королеве муравьев. «Так, вроде бы урона хватит, чтобы она догорела, поэтому мне просто не надо высовываться, а дождаться, пока сама сгорит». И, скорее всего, так бы и случилось, если бы вдруг я не услышал звук приближающихся шагов. «Получен урон, 7 единиц, кровотечение, трусливый бес, 21 хитпоинт из 150». Неужели она решила пойти в банк и завязать рукопашный бой? Чёрт, чёрт, чёрт! Я посмотрел на ногу, из которой торчал шип. Так, мне надо протянуть около 8 секунд. Когда возле камня возникла довольно крупная, примерно с быка тела королеву муравьев, я моментально активировал умение спринт и со всей доступной мне скоростью начал улепётывать куда подальше. Петля и стараясь бежать не по прямой, вдруг начал осознавать, что даже с дебафом скорости она меня не догоняет. Наверное, это поняла и она. Королева муравьёв вдруг остановилась и, видимо, начала что-то колдовать. Какая умная тварь попалась. Находясь к ней спиной, я не видел, что она там делает. «Туда!» — приказал себе, видя впереди небольшое каменное углубление. Я выжил из здорового мне тела всю скорость, на которую только был способен. И, оттолкнувшись нераненной ногой, прыгнул в углубление. Резкий звук возле макушки пронзил тишину небольшой пещеры, который сразу был заглушён предсмертным криком королевы. Получен опыт 985. Я посмотрел на поверженное насекомое, затем перевел взгляд на стену, в которой торчал каменный шип, что чуть было не пробил мне голову. Нет, больше на подобное подписываться не хочу. Медленно подошел к телу поверженной королевы и взял ее ало-красную сверку души. Надеюсь, она хотя бы окажется вкусной, подумал я и не без удовольствия, вгрызся в нее зубами. Душа королевы демонических муравьев успешно поглощена. Получено умение, каменный шип. Вы стали сильнее. Вы достигли определенной ступени силы и можете эволюционировать. Я устало сел на пол, рядом с поверженным мною врагом, и открыл предложенные варианты, которых оказалось, как и в прошлый раз, три. Сумеречное крыло. Небольшой демон, который специализируется на магических атаках. Обладает средних размеров туловищем и крыльями, с помощью которых может подниматься воздух на небольшую высоту. Обладает не только магией огня, но и магией смерти, а также имеет в своем арсенале несколько заклинаний магии тьмы. Острохвост – небольшой и быстрый демон среднего размера, изворотлив и довольно опасен в ближнем бою, из-за очень сильных когтей, которые обладают магическими свойствами. Имеет длинный и мощный для его размеров хвост, которым тоже способен драться. Гатис Крупный демон, обладающий массивным телом и мощными конечностями, помимо невероятной силы, обладает мощными закрученными рогами, которыми способен наносить огромный урон, если атакует ими, особенно с разбега. Как и в прошлый раз, мне было представлено три демона, которые представляли собой три направления развития. Первым был маг, за ним шел ловкач, ну и завершал тройку воин. Ветку воина я сразу же отринул, ибо обладать массивным телосложением... Находясь на этом уровне, крайне глупо и нерационально. «О, да тут еще одна менюшка с инфо есть!» Воскликнул я, когда заметил, что помимо общего описания появилось еще одно меню с дополнительной информацией. Первым я открыл мага. «Сумеречное крыло обладает хорошими показателями интеллекта, а также большим выбором различных заклинаний разной направленности. С помощью крыльев способен подняться на высоту до 8 метров, после чего ему требуется приземлиться, чтобы взлететь снова». «Навыки. Огненная магия. Вторая ступень посвящения. Магия смерти. Вторая ступень посвящения. Щит тени. заклинание. Теневой шип. заклинание. «Вот это я понимаю. Информация так информация. Признаться настолько сильной формы не ожидал. Магия смерти огня. Вторая ступень посвящения. Это же горы опыта. Минимум 30 тысяч. Набор умений был хорош. Я с трудом сдержался, чтобы не кликнуть на него сразу». «Нужно сначала посмотреть всех, а уже потом делать выбор». Внушал себе, хотя рука предательски тянула, выбрать сумеречное крыло. Следующим по списку шёл ловкач. «Острахвост обладает хорошими показателями скорости и ловкости. Плюс ко всему имеет в своем арсенале магические когти и мощный хвост, оканчивающийся острым шипом. Навыки – магические когти, пространственное маневрирование». На каждое умение можно было нажать, чтобы почитать описание, что я, собственно, и сделал. Магические когти – активное умение, которое позволяет путем затрат маны многократно повысить их проникающую способность. Пространственное маневрирование – тоже активный навык, который позволяет этому демону передвигаться не только по горизонтальным поверхностям, но и по вертикальным и отвесным – стены и потолки – путем дополнительных затрат выносливости. Ну и последним по списку оставался танк. Про сочитал сочетал бегло, по сути не застряя на чем-то внимание. Я знал, что в нынешних реалиях не возьму эволюцию этого демона, и читал лишь для того, чтобы быть подготовленным к возможной встрече с ним. Из описания понял, что этот демон обладает очень толстой шкурой, блокирующей как магический, так и физический урон, большим количеством ХП, а также хорошими показателями силы и выносливости. Активным умением у него был удар с разгона, которому, судя по описанию, он запросто мог ломать стены, не говоря уже о чьих-то костях. Когда с описанием демонов было покончено, я всерьез задумался над тем, кого же мне все-таки брать. Маг был хорошим выбором, но учитывая, что магия мог получить, качая прочие навыки. В общем, выбор мне предстоял не из легких, И предстояло как следует подумать. Глава 14. Прощайте, болото. «Ура! Я наконец-то взяла 50-й уровень!» Радостные возгласы Айлин разносились по всему болоту. «Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец!» Девушка прыгала вокруг меня, продолжая повторять эти две фразы. «Успокойся!» Попытался урезонить я Айлин, но было бесполезно ее не остановить. Я посмотрел на собственное меню информации, увидел там цифру «52». В отличие от девушки, я получал уровни быстрее, но, к моему превеликому сожалению, толка от них вообще не было. Я не становился сильнее, и по-прежнему моя сила равна тёмному духу сорокового уровня. Единственное, что менялось, статы, которые я получал от предметов, что падали со здешних мобов. И сейчас они выглядели следующим образом. Сила 15 плюс 15, ловкость 20 плюс 4 плюс 10, интеллект 15 плюс 4 плюс 15. Интуиция – 5, плюс 5. Удача – 1, плюс 10. Здоровье – 0. Выносливость – 0, плюс 4. Я обзавелся неплохим доспехом, мечом, перчатками и парочкой хороших колец. Игнорируя вещи с бонусами к здоровью и выносливости, я выбирал только те, что давали нужные мне статы типа ловкости и силы. Интеллект тоже мне особо не нужен, ибо темная магия была здесь практически бесполезной. Но он шел дополнительным бонусом, от других вещей, поэтому я не сильно заморачивался по этому поводу. «Ладно, все успокоилось». Из раздумий меня вывела Айлин. Темная жрица тоже успела приодеться и сейчас ходила по болотам в добротной мантии из сине черного цвета, дающей ей интеллект и эффективность к темной магии. И в таких же перчатках, сапогах и шароварах. Все это из одного комплекта. Полностью он давал еще какие-то бонусы, про которые она мне говорила, но я успел их забыть. Вообще, за время, проведённое с Айлин на болотах, мы успели хорошо подружиться. По словам девушки, ее внутренние часы подсказывали, что здесь мы провели не меньше трех недель, и у меня не было оснований ей не верить. «Слушай, а может, попробуем ту тварь в пещере завалить? Я стал уже довольно сильный. Да и шмотки у меня хорошие. Ты потанкуешь, а с меня дамаг. На пятидесятом уровне у меня открылись навыки заклинания как обычной, так и темной жрицы, поэтому я сейчас их могу вкачать. Ты как на это смотришь?» «Идея хорошая, но, если честно, я не уверен. Ты думаешь, сможешь снести той твари 15 тысяч хитов? Я вот не уверен. Я уже раньше обдумывал это, но так и не придумал никакого плана. За подобного монстра должны дать очень много опыта, но ведь его еще надо и убить». Кстати, я тут недавно говорила с Ником. Он сказал, что недавно работал над каким-то зелем, которое ему необходимо на ком-то проверить. Он говорил что-то про большой взрыв, о том, что вы можете пострадать и так далее. Я перестала слушать его на моменте, когда он рассказывал о том, что если нам что-то оторвет, то он придумает какое-нибудь зелье, которое позволит нам заново вырастить конечности, и что мы можем не переживать по этому поводу. Девушка улыбнулась. Наш алхимик, как всегда, в своем репертуаре, хотя идея не только же плоха. Я знаю место расположения всех данжей. В одном из них обитает тварь, у которой точно должна быть уязвимость к огню. Ну вот и славно. Давай поговорим с нашим чокнутым алхимиком. Может, он действительно нам сможет помочь. «Будь добра, не называй его чокнутым, хотя бы при нем. Да, у него не все дома, но если бы не он, не знаю, как бы мы дальше жили. Благодаря ему я могу разговаривать, а у тебя есть еда и крыша над головой». Я уже раньше делал ей замечания по этому поводу, но стороптивая девица никак не хотела меня слушать. Ну вот, снова завел свою шарманку. Айлин театрально закатила глаза. «Поняла я, поняла, просто с языка сорвалось». Я тоже привыкла к Нику и его закидонам. Я считаю алхимика своим другом. Но ты же ведь сам понимаешь, что он сумасшедший. Лицо девушки стало серьезным. «Конечно, понимаю», — спокойно ответил я. «Ну, хотя бы так», — отмахнулась темная жрица. «Ладно, пошли к Нику. Надеюсь, после нашего эксперимента мне ничего не придётся вновь отращивать». В избушке алхимика. «Вы правда протестируете мою новую взрывчатку?» Воскликнул Ник и чуть было не уронил со стола какую-то склянку. «Да, но ты должен объяснить, как она работает, и радиус её поражения», — ответил я алхимику. «Ну, что касается первого, то тут все легко. Небольшое взаимодействие с огнем и бах!» Ник резко развел руками в стороны, показывая нам взрыв. «А насчет второго?» — настороженно спросил я. «Тут все сложнее. Раствор очень нестабильный. Насколько сильным будет взрыв, я сказать не смогу». Алхимик виновато пожал плечами, а потом продолжил. «Ну так что, попробуем? Только у меня одно условие. Я должен быть с вами при этом. Мне необходимо увидеть и записать подробно полученные результаты». А вот это уже хуже. Только его нам для полного счастья не хватало. Я попытался его отговорить, но он стоял на своем, А потом и вовсе обиделся, сказав, что никакой взрывчатки мы вообще не получим. Спустя пару дней все таки не нравится мне эта идея». Настроение Айлен было крайне скептичным. «Ты думаешь, я в восторге?» Ответила девушке. «Я сейчас выгляжу как шахит. Хорошо, что у меня ног хотя бы нет. Я не смогу споткнуться и упасть». Попытался отшутиться я, но самому мне было не до шуток. Сейчас я увешан взрывчаткой под завязку. И если хоть одна колба детонирует, то меня уже ничто не спасет. Вообще план был очень прост в исполнении. Мы хотели заложить взрывчатку в логове босса после чего взорвать ее. По словам Ника, такого количества взрывчатки должно хватить, чтобы подорвать небольшую крепость, но верить словам сумасшедшего... «Ладно, была не было я пошел. Собравшись с духом, сказал я своей команде. «Ура, ура, да здравствует эксперимент». Но хоть кто-то из нас был действительно счастлив. «И, кстати, сильно не раскачивай колмы, я ведь вас предупреждал, что состав очень нестабильный». Становилось все интереснее и интереснее. «Удачи!» — попрощалась со мной Айлин. «Надеюсь, сейчас увидимся», — добавила она, и лукаво улыбнулась, в очередной раз доказывая, какая же она все таки стервозина. Я медленно пошел к логову погони 51-го уровня. Придя на место и убедившись, что монстр там, начал медленно выкладывать взрывчатку, вешая ее на специально заготовленные палки. Втыкая длинный колышек в тину, я вешал на них связку с колбами и переходил к следующему. «Фух!» — облегченно вздохнул я, когда работа была сделана. «Какой же все таки отвратный этот босс! Я еще раз взглянул на хозяина логова. Огромная бесформенная масса, состоящая из трупов разной свежести, болотной трясины, каких-то веток и еще не пойми чего. Ладно, надо уходить из этого места как можно дальше. Нечего тут задерживаться». Я покинул пещеру и подошел к своей команде. «О, жив-здоров!» — встретила меня «Айлин». «В следующий раз ты пойдешь минировать босса», ответила я девушке. «С меня семь потов сошло, пока я это делал». «Ой, да не гони, духи не потеют». Темная жрица засмеялась. «Кстати, а духи правда не потеют?» Ко мне подошел алхимик и попытался дотронуться до меня, но его рука прошла сквозь. «Правда? Откуда у меня пот, если практически бестелесный?» Они начинали меня злить. «Ладно, мальчики, давайте не будем терять время». В разговор вмешалась Айлин. Мы же пришли сюда не дискуссии вести на тему «Потеет призраки или нет». В чем то она, конечно, права, но её тон мне не нравился. Я достал лук и стрелы. Из команды мечты оказалось, что стрелять мог только я. «Поджигай», — сказал я Нику, и на его ладошке загорелся маленький огонек. Как оказалось, наш алхимик имел навыки владения магией огня, но ничего про это нам не говорил. Когда я спросил, почему, он просто ответил, что я его не спрашивал. Ник поджёг тряпку, которая была смочена специальным раствором и стрела загорелась ровным огненным пламенем. Я прицелился и сделал выстрел. Промах. Сейчас для нас главное не попасть в эту махину, чтобы не согреть ее, поэтому я старался стрелять как можно аккуратнее. Алхимик поджёг новый, но и этой стрелой я тоже не попал. Третья стрела я чуть было не угодил в погоне, а вот четвертая попала точно в цели. Бабах! Взрыв был такой сильный, что даже нас, стоящих на большом удалении от логова босса, отбросило назад. Ник и Айлен упали в болотную жижу, а я просто отлетел, получив немного урона, который сразу был вылечен полученными уровнями. Я взглянул на последнее сообщение. Получен 59-й уровень. Не слабо так прокачался. Как же меня достала эта вонючая жижа! Поднимаясь из болота, произнесла темная жрица. Нифига себе! Сразу семь уровней получила! Плохое настроение в миг улетучилось. Девушка радостно запрыгала на месте, а потом и вовсе обняла Ника и поцеловала его в здоровую половину лица. «Ник, ты просто гений», — повторяла она, продолжая висеть у него на шее. Да, «Да отцепись ты от меня! Отцепись, кому говорят!» Алхимик пытался спихнуть девушку, но это ему не удавалось. Я посмотрел на его уровень. Ник тоже сильно прокачался, и сейчас стал аж 55-го уровня. Помимо прочего, теперь над ним висела табличка не «Ник Поллика» и его текущий уровень, а «Ник Поллика, боевой алхимик 55-го уровня». И когда он только успел им стать? Неужели тоже получил прокачки? Ты тоже это заметил? Темная жрица оказалась возле меня, с интересом разглядывая нашего алхимика. Ага, видимо, неписи тоже могут качаться, в отличие от меня, — ответил я Айлин. Да ладно, не горюй. Может, еще сумеешь. Когда у тебя запланирована следующая эволюция? Откуда мне знать? Предыдущая была на сороковом. Если мыслить логически, то, скорее всего, будет на шестидесятом или с большей вероятностью на 80. -м. за все то время которое мы провели сайлен я поделился с ней информацией по поводу того как происходит мое развитие и она знала о моих эволюциях понятно но ну, тогда надо прокачать тебя до восьмидесятого проблем то она улыбнулась ты говорил что знаешь обо всех логовах в этом болоте ну да но я не знаю на всех ли так хорошо действует огонь ну вот заодно и проверим я вкачала еще парочку интересных заклинаний поэтому сможем сегодня потестить их на практике». «Ник», — позвал я алхимика. «Слушай, а ты еще сможешь сделать столько же взрывчатки?» «Точно такой же нет, но могу сделать другую», — ответил алхимик. «Сила и мощность взрыва меньше, но температуры, которая выделяется при соприкосновении раствора с воздухом, хватит, чтобы прожечь лист железа толщиной около 15-18 сантиметров». «Понятно. Сколько ты сможешь сделать такой взрывчатки?» «Примерно раза в два больше, чем сделала этой. Но, разумеется, мне потребуется ваша помощь. Ингредиенты сами собой не ищутся». «Конечно. Мы поможем тебе, чем только сможем», ответил я алхимику. «Слышала?» обратился я к темной жрице. «Да, но на какой из боссов ты хочешь ее потратить? На червя или на ту тварь, которую мы с тобой видели в тот раз?» «В принципе, под определение твари подходили все обитатели здешних мест. Но та, которую мы встретили с девушкой вместе, больше всех. Чудовище зверообразной формы, выглядящее как огромный бык, тело которого было сшито из мертвых тел, выглядело очень внушительно. Метров пять в высоту и семь в длину. Оно нашло свой приют недалеко от стража второго уровня. Думаю, червь будет более лёгкой мишенью, а потом посмотрим. Если останется взрывчатка, то попробуем и бычка, а там, глядишь, и до эволюции недалеко. Ну, тогда на то мы порешим, согласилась с моим планом темная жрица. Пошли посмотрим на дроп «Как-никак, босс. Наверняка же должно было что-нибудь прикольное упасть». «Твоя правда», — согласился я с девушкой. Мы пошли в берлогу монстра, которая была полностью раскурочена, будто бы ее вывернули наизнанку. «Интересно, сколько дамага нанесли эти бомбы?» Я открыл логи, чтобы посмотреть, но ничего в них не нашел. И это довольно странно. Мы подошли к телу Погани. «Ну что, ты или я?» — спросила Айлин. «А у тебя сколько удачи?» — ответила я вопросом на вопрос. Единичка, я же тебе вроде говорила. И плюсов никаких нет. Неа. Ну тогда я, у меня точно больше. Я подошел к телу босса и начал обыскивать. В его отрубе нашелся только один предмет. Накидка погони. Ценность очень редкая. Характеристики. Броня плюс три. Выносливость плюс десять. Интеллект плюс десять. Здоровье плюс пять. Сопротивление ядам плюс тридцать процентов. Сопротивление кислоте плюс тридцать процентов. Хорошая вещица, прокомментировала Айлин. Забирай, а она мне без надобности. Статы, которые она дает, мне совершенно не нужны, как впрочем, и в сопротивление, ответил я темной жрице, протягивая ей накидку. Ура! воскликнула девушка, принимая из моих рук новый предмет. Спустя несколько секунд плащ темно зеленого цвета уже был на ней. Девушка сделала пару оборотов вокруг своей оси. Мне идет? Очень, отмахнулся я. Да ты даже не смотришь. Я действительно не смотрел на нее, ибо мои мысли были совершенно в другом месте. В последнее время меня постоянно одолевали беспокойные мысли о том, что скоро произойдет что-то очень нехорошее, и наша идилия на болотах нарушится. Извини, голова забита совершенно другим, честно ответил я, Айлин. Ладно, другим так другим. Слушай, прежде чем идти обратно, пошли еще на нежить поохотимся. У меня до уровня осталось не так уж и много. За пару часиков управимся точно. Глядишь и тебя докачаем. Хорошая идея, благо на болотах все равно кроме охоты заниматься-то особо нечем. Согласился я с темной жрицей, и мы пошли охотиться. Пару часов спустя. Фух, думаю, на сегодня хватит. На лице девушки проступила испарина, да и сама она выглядела очень уставшей. Как скажешь, спокойно ответил я. Настроение у меня было не очень, поэтому спорить с темной жрицей не хотелось. Да чего ты приуныл, Ну не получил ты свою эволюцию на шестидесятом. «Получишь чуть позже», — попыталась воодушевить меня Айлина. Просто в последнее время меня мочают дурные предчувствия по поводу этого места. Оставаться тут опасно, поэтому хотелось бы как можно быстрее смотаться отсюда. А действенный выход это сделать — победить стража второго уровня. «Я к этой громадине ближе, чем на километр, не подойду. Она же меня сожрёт и не подавится». «Вот поэтому я попросил Ника сделать еще взрывчатки. Ты думаешь, мне охота с ним бодаться? А чего тебе здесь спокойно не живется? Здесь все есть. Даже я уже привыкла к этому месту. Ты-то чего страдаешь? Тебе не надо есть непонятую ерунду странного вкуса. Тебе не требуется принимать ванну, о которой я уже и не мечтаю. Ты не устаешь и не чувствуешь здесь ни вони. Я могу назвать еще сто причин, почему это место для тебя просто курорт. Нерва Эйлен не выдержали. Было видно, что она тоже морально измотана. Я решил не нагнетать атмосферу. Извини, пойдем книгу, тебе нужно как следует отдохнуть. Ты устала. Я пошел в сторону дома алхимика. Как будто я и без тебя этого не знаю! буркнула себе под поднос девушка и поплелась за мной. Всю следующую неделю мы провели охоте на нежить и, помогая нашему алхимику, собирая нужные ему ингредиенты. За это время я и темная жрица взяли еще по паре уровней. В принципе, все шло хорошо, пока я вдруг не почувствовал до боли знакомые ощущения. Я с ужасом посмотрел на системную строку и. «Внимание! Вторжение живых!» Сначала я не поверил увиденному, ведь этого просто не могло быть. Айлин говорила, что пока в данже одна группа, другая не может туда войти. Почему тогда я вижу это сообщение? Я стремглав бросился к темной жрице. «Ты уверена, что пока ты в данже, никому сюда входа нет?» Налетел я на девушку, как черный вихрь, и схватил ее за плечи. «Ты совсем головой тронулся?» Айлин попыталась высвободиться, но ей не хватило сил. «Да отпусти ты меня, мне больно!» Голос девушки сорвался, поэтому последние слова она практически прокричала. «Повторю вопрос. Ты точно уверена в том, что пока есть кто-то в живой в данже, другим туда не войти?» Я убрал руки от девушки. «Конечно уверена. А что случилось-то? Ты можешь нормально объяснить?» Темная жрица смотрела на меня испуганными глазами. «Я, как и прочие монстры на уровне, чувствую, когда в локацию кто-то заходит. И как раз сейчас это и произошло. Я схватился руками за голову. «Чёрт, мы же убили практически всех окрестных монстров в округе. Без мобов продвижение по уровню будет быстрее. А значит, времени у меня еще меньше. Собирайся, бери все, что считаешь нужным. Мы отсюда уходим», — сказал я ей, а сам побежал к Нику. «Ник, сколько взрывчатки готово?» «Примерно половина той цифры, которую я тебе озвучивал. А что?» Он удивленно посмотрел на меня. «Она понадобится мне в ближайшее время». «Сколько тебе времени потребуется, чтобы собраться?» «Куда собраться? Я не собираюсь никуда уходить. Я не могу. Зачем? Но я...» Дальше его речь стала полностью бессвязной, поэтому я решил его оборвать. «Ник, послушай меня очень внимательно. Сюда скоро нагненет армия людей. Я не убью тебя, если ты не пойдешь со мной. Нужно убедить его любой ценой. Я слишком привязался к нему, чтобы просто позволить алхимику здесь умереть». «Откуда ты это знаешь?» «Кому я нужен? А как же мои исследования? Я не могу все просто взять и оставить!» Алхимик начал приводить мне кучу доводов, которые у меня не было время слушать. «Ник!» — прокричал я, чтобы он остановился. «Я предупреждаю тебя последний раз. Если ты останешься здесь, то умрешь. И никаких исследований больше провести не сможешь. У меня нет времени тебя уговаривать, поэтому спрашиваю тебя в последний раз, ты идешь с нами или нет». Было видно, что алхимика одолевают сомнения. Жаль, у меня не было какого-нибудь социального навыка, который бы позволял влиять на решение неписей. В комнату вошла темная жрица. «Ник, не дури, я знаю людей. Они непременно убьют тебя, если увидят. Для них все живущие на болотах враги». Алин попыталась помочь мне уговорить алхимика. «Ты уже готова?» – спросил я ее. «Да, у меня не так уж и много здесь вещей, которые можно было бы с собой взять». «Хорошо, тогда осталось выслушать решение Ника». Мы вместе с Айлин уставились на алхимика. Какое-то время он молчал и обдумывал возможные варианты. Ладно, но вы должны мне помочь. Я не могу все просто взять и бросить тут. Фух, у меня аж сердце отлегло. Я очень рад, что непись пойдет с нами. Айлин, помоги ему собраться, отдала приказ девушке. Ник, давай мне взрывчатку. Я пока займусь подготовкой к нашему побегу. Ни в коем случае нельзя терять время. Алхимик сгрузил мне колбы со взрывчаткой. Я попробую все подготовить, а вы пока собирайте пожитки. Как закончу, вернусь к вам и помогу дотащить все до места. И постарайтесь все делать как можно быстрее. И не взорвите тут ничего. Все, ушел. Попрощался я с Сайлиной Ником. Мой путь лежал к гигантскому растению. Спустя какое-то время. Какая же она все-таки громадина! Сказала я вслух, смотря на огромную росянку. Лезть на нее снова очень не хотелось. Но другого выхода я не видел. Будь у них это та взрывчатка, которую мы уничтожили погонь, я бы просто заложил ее у основания этого гиганта и поджог стрелой, как это сделал в прошлый раз. В данном же случае пришлось поступать по-другому. По словам алхимика, эта смесь при контакте с воздухом выделяла огромное количество тепла. Но в маленьком радиусе, чтобы нанести стражу как можно больше урона, нужно не просто заминировать это растение, а попытаться сделать так, чтобы колбы оказались внутри этого монстра а для осуществления этого был только один способ. «Ну что ж, полезли!» Я скастовал теневой переход и оказался практически на самой верхушке хищного цветка. Дождавшись, когда заклинание откатится, воспользовался им еще раз и очутился на самой верхушке. Уложив взрывчатку, я спустился при помощи теневого перехода вниз и максимально доступной скоростью побежал в сторону домика-алхимика. «Собрались!» Ворвавшись в дом, через стену спросил я. Девушка от неожиданности вскрикнула и чуть было не выронила какую-то стеклянную посудину. «Ты совсем больной? Зачем так пугать?» Она хотела было разразиться гневной тирадой, но я поднял руку вверх, призывая ее замолчать. «Потом будешь кричать, сколько влезет, но не сейчас. Мне повторить вопрос?» «Да, мы почти собрались. Осталось упаковать вон в склянки. Девушка указала на гору алхимической посуды, стоящей в углу. «Давайте быстрее, а я пока слетаю на разведку». С каждой минуты мое предчувствие подсказывало мне, что враги все ближе и ближе. Я вылетел из дома и направился в сторону появления врат. Вокруг стояла гробовая тишина. Мы уже убили всю нежить в округе, поэтому сейчас здесь довольно безлюдно. Я бесшумно продвигался в сторону, где появлялись врата, когда вдруг услышал посторонние звуки. Погрузившись в болотную жижу, начал продвигаться дальше, оставив на поверхности лишь часть головы, чтобы была возможность смотреть, и то, что я увидел спустя минут пять подобного передвижения, мне очень не понравилось. Немного погодя. Нет времени на сборы. Мы немедленно уходим. Я снова ворвался через стену. Но как же... Попытался что-то возразить Ник. Большой отряд людей будет здесь спустя минут сорок. У нас нет времени. Ник, решай. Или ты идешь с нами, или остаешься здесь. Я взял алхимика за плечи и как следует встряхнул. «Ну уже отвечай!» «Хорошо», — алхимик сдался. «На сборы две минуты. Говори, что здесь у тебя самое необходимое. Мы возьмём, что сможем унести, и уходим. Айлин, ты готова?» «Давно готова», — бойко ответила девушка. «Но могу сказать сразу, что много я не унесу. Сила практически не прокачана. «Ник, ты слышал? Только самое необходимое». «Тогда бери вот эту сумку и эту», — алхимик указал мне на две небольшие сумки, которые я сразу же взял. «Айлен, ты бери вот эту!» Ник указал на другую, а сам взвалил на себя еще две. Все, уходим!» Мы быстрым шагом вышли из дома, но когда отошли от него на пару шагов, Ник остановился. «Что такое?» Посмотрел я на алхимика. «Хотел посмотреть на свой дом последний раз, и...» На руке алхимика загорелось пламя. Он достал из сумки какую-то склянку и кинул её. Отчего-то разбилась о стену, вливая на нее все содержимое. Ник дунул на огонек, как это делают при воздушном поцелуе. И он медленно полетел к дому. Когда огонек коснулся жидкости, что разлилась по стене, дом моментально вспыхнул, как сток сухого сена. «Мой дом, милый дом», — начал причитать Ник, но слушать его у нас не было времени. «Ладно, Ник, пойдем. Найдем тебе новую лабораторию, лучше этой». «Правда? Ты меня не обманываешь?» Лицо Ника в мгновение просияло. «Не обманываю, но чтобы её найти, надо быстрее уходить отсюда». «Ну так чего же мы тогда ждем? Алхимик быстро и уверенно зашагал вперед. «Ну чего вы плететесь как черепахи? Шевелитесь!» «Я его точно когда-нибудь убью!» Сквозь зубы процедила девушка. Я же просто промолчал. Спустя какое-то время... «Наш план таков. Я забираюсь на это растение и кидаю ему в пасть склянки с раствором Ника. Если это его убивает, хорошо. Если нет, то шансы победить у нас. Резко устремятся к нулю. На всякий случай спрошу». «Есть у кого какие-либо умения, которые могут пригодиться нам в бою?» «У меня есть боевая магия света и тьмы, но я не уверена, что она хорошо будет работать против растения», ответила Айлен. «В случае чего буду закидывать ее копьями света. Они бьют на дальнее расстояние, да и урон у хороший. По сути, это все. «Хорошо, а у тебя Ник...» обратился к алхимику. «Ну, я могу использовать магию огня, но она у меня развита пока не очень. У меня нет дальнобольных заклинаний», ответил мне Ник. Чёрт. признаться, я возлагал на него большие надежды. Понятно. Слушай, Ник, а какие у тебя пассивные способности у класса? Спросила алхимика Эллин. Сейчас посмотрю. Ник начал копаться в настройках. Эффективность всех зелий, созданных мной, увеличивается на 20%, а боевых на 30%. Но это при условии, что они сделаны мной, и только если я буду их использовать. Ну, офигеть, и он молчал? Полезешь со мной наверх. Я достал веревку но я но как же ник хотел мне что то возразить но я не дал ему это сделать это не обсуждается рявкнул я если мы не убьем его с этой попытки то второго шанса у нас скорее всего не будет так что давай пойдем а ты пока стой на стрюме отдай последнее распоряжение поняла будь осторожней прощалась с нами темная жрица жди меня здесь я залезу наверх и скину тебе веревку уяснил алхимик кивнул отлично я воспользовался теневым переходом и очутился практически на верхушке цветка. Закрепив один конец на стебле, кинул свободный Нику. «Залезай!» — крикнул я ему. Алхимик взялся за веревку и начал карабкаться вверх. Получалось у него это очень медленно, поэтому в конечном итоге я не выдержал и начал сам тянуть веревку вверх. «Фух, не создан я для такого!» Ник тяжело дышал. «Не бойся, остался последний подъем. Отвязав веревку, я снова использовал заклинание перемещения и очутился на самом цветке. Повторив проделанную процедуру, дотянул алхимика до верха. «И куда мне надо их бросить?» Алхимик с интересом разглядывал место, где мы очутились. «Вот туда!» Я указал ему на середину цветка. «Только у нас будет очень мало времени. Следуй четко моим словам. Будем надеяться, что у нас все получится». Я взял склянки со взрывчаткой и начал подходить к краю цветка. Когда был уже у края, где начинали расти усики, остановился. Держи склянки, протянул Нику взрывчатку. Ты попадешь отсюда вон туда. Я указал алхимику на место, где у цветка располагалась пасть. Да да, но вот это что ко мне мешает. Он хотел дотронуться до усика, но я успел перехватить его руку. Не трогай их. Фух, пронесло. Хорошо, что я увидел, что собирается сделать алхимик. Если ты повредишь их. Эта громадина очень забеспокоится. И поверь, это проверять не стоит. Ладно, ладно, но отсюда мне будет очень тяжело попасть. Эти штуковины слишком сильно мешают. Действительно, эти усики слишком мешали, нужно их как-то убрать. Ну как? Так, слушай меня очень внимательно, — обратился к алхимику. В общем, сейчас я начну отсчет, и как только досчитаю до трех, рубану мечом вот по этим фиговинам, а ты кидай зелье, понял? Ник кивнул. «Трести будет очень сильно, но ты уж постарайся, хорошо?» «Как-никак от твоего броска зависит наши с тобой жизни». На всякий случай напомнил я Нику. Единственная, кто не пострадает в сложившейся ситуации, Айлин. Она переселенец, и когда встретит отряд людей, может просто сказать, что мы ее здесь держали силой. За время, проведённое здесь, она сильно прокачалась, и наверняка будет сильнее тех соклановцев, которых я отпустил при ее спасении. «Раз, два, три!» Я быстрым ударом сурбил два отростка. Растение взревело, открывая еще больше свою пасть, что нам было только на руку. «Кидай!» — крикнул я Нику, но алхимик и сам знал что ему делать. Он раскрутил связку со взрывчаткой над головой и метким броском отправил ее прямо в центр пасти. Я на секунду закрыл глаза и мысленно помолился всем существующим богам. «Только бы сработало, только бы сработало!» — молил я их. Растение сильно мотнуло в сторону, и оно взревело еще громче. Даже на таком расстоянии я чувствовал сильный жар, который сходил прямо из центра цветка монстра. а, -а, -а спаси Услышала голос алхимика и резко обернулся в его сторону. Но Гуника, словно щупальца, схватил один из отростков и потащил к себе. «Иду!» — прокричал я и ринулся на помощь алхимику, на ходу косту и его переход Растение снова дернулось, и меня отнесло немного в сторону. «Черт, черт, черт! Почему она до сих пор жива?» «Алькадор!» Во все вопил алхимик, отчаянно пытаясь зацепиться за что-нибудь руками. Я использовал магию, оказался чуть впереди Ника, и силой рубанул мечом по отростку, перерубая его. Ник, у тебя есть еще мысли, как можно убить эту тварь? Я воткнул в растение меч и схватил алхимика за руку, чтобы при следующем рывке цветка его не отбросило. Но у меня есть еще немного той штуки, которая опалил дом. Да ее совсем немного. Да ее надо поджечь! Мне с большим трудом удалось удержаться самому и еще с большим алхимика. «Лей! Другого варианта нет!» Скомандовал я, вынимая нож и отрубая еще отросток, который чуть было не схватил алхимика за руку. Я был так увлечен тем, что пытался всеми силами удержаться на гигантском растении, что не заметил яркую вспышку, которая спустя секунду озарила все пространство возле нас. Страж второго уровня снова зашипел и начал интенсивнее раскачиваться. Я мельком посмотрел на логи. В ход вступила Айлин. Она начала забрасывать растения копьями света. Дело, конечно, хорошее, но из-за нее эта тварь моталась из стороны в сторону и удержаться становилось практически невозможно. «Я достал!» — прокричал Ник. «Раз, два, три...» мысли отсчитал я и отпустил руку от меча, когда цветок в очередной раздернулся. Я как можно сильнее вцепился в алхимика и прокричал. «Разливай все, что есть!» Нас быстро понесло в сторону. Будь у меня нормальное тело, сейчас бы кубарем катился по поверхности цветка. Но я имел туловище призрака, и это заметно облегчало мне задачу. «Поджигай!» — крикнул я в ухо алхимику. «Не бойся! Я тебя держу!» Все произошло очень быстро. На руке Ника появился огонек, с помощью которого он поджег шлейф горючей жидкости, которую мы оставляли, пока приближались к пропасти. «Ай! Ай!» — заорал алхимик. И я увидел, что его рука тоже горит, как впрочем, и страж второго уровня. Он попытался потушить его, но было бесполезно. Жидкость горела очень хорошо. Какого А-а-а-а!» Пуще прежнего заорал алхимик, когда мы начали падать с цветка вниз? Я обнял алхимика еще сильнее и повернулся так, чтобы весь урон от падения и удары, а ветки и растения приходились на меня. Бах! Мы приземлились, ударившись о землю. Я посмотрел на свою полоску хитов. Она мигала красным. Но почему? Физический урон на меня же практически не действует. И тут я увидел, почему. Чёрт побери, я тоже горел. «Ты горишь?» Ко мне подбежал Ник, его полоска тоже была красной. Рука горела, но его лицо было сосредоточенным. «Подожди, я сейчас!» Он начал копаться во многочисленных карманах, что-то еще. Я снова посмотрел на свои хиты, которых оставалось уже около 50. «Ай-яй, как же чёртову дерьми больно!» Ник кричал, но все равно продолжал одной рукой копаться в карманах. «Вот, на, держи! Это непременно потушит твою руку!» Он что, совсем рехнулся? Почему он заботится в первую очередь обо мне, а не о себе? Я перевел взгляд на алхимика и заметил, как над нами появилась гигантская тень. Посмотрел наверх и увидел, как к нам на огромной скорости приближается огромная щупальца хищного цветка. Времени скостовать теневой переход не было. Чёрт! Времени обдумывать план тоже не было. Я посмотрел на лицо суетящегося алхимика который выливал на меня зелье, что должно меня потушить, и не видел, что происходит сзади. «Спасибо, Ник», – успел произнести я, прежде чем толкнул его в сторону.